Если вас больше, значит, можно брать за горло, обиделся барбар, и неохотя провёл тарелочку мимо сияющие огнями таверны в тот самый момент, когда великая астронавты Юнга слушали рассказ космического шофёра. Так и с кадры жениха, обогнав командой искателей трёх хитрецов, первой прилетела в район Большой Медведицы. Было время завтрака. Петенька и его товарищи с наслаждением потягивали крепкие кофе и ели бутерброды с сыром, когда и к взору открылся увеличенный ковш большой медведицы. «Э, да в ковше кто-то есть!» — сообщил рыцарь Джон, будучи самым зорким в эскадре, и предложил выслать разведку. А вслед за ним Барбар и Петенька заметили людей, отчаянно снующих между звездами. Барбар почему-то забеспокоился и быстро сказал, «Чур кто раньше поест, тот и пойдет в разведку!» И начал жевать так медленно, словно хотел растянуть завтрак до вечера. Петенька заспешил. Он глотал крупные куски бутерброда, стараясь покончить с завтраком первым. Но куда ему было угнаться за рыцарем Джоном? Тот, как истинный военный, позавтракал раньше всех, отвязал свою во связку и выставив капёны перевес, помчался во весь опор в разведку. Приблизившись к неизвестным, рыцарь увидел, что те торопливо скребут мётлами по чёрной пустоте, заметая чьи-то следы. "Эй, люди добрые, кто вы и откуда, и что промышляете?" окликнул он. Затормозив так круто, что Савраска высоко задрал свой нос. Незнакомцы переглянулись воровато, и вперёд выступил рослый мужчина с обнажённым по пояс торсом. Его смуглая кожа благоуство украшена татуировкой и от того походила на кожу ящерицы, а вокруг гермошлема красовался алый платок. Мужчина прочно расставил ноги в тяжёлых сапожищах, опёрся на метлу и только тогда взглянул на нашего рыцаря. "Строители мы, сказал он, только что мостили Млечный Путь, а теперь вот ковш чистим. Поступило распоряжение наполнить его студёной колодезной водой, такой, что бывает в сказках. Пролетаешь мимо, выпей на здоровье." «За это вам путники скажут спасибо», — промолвил рыцарь Джон одобрительно. Сквозь стекло гермошлема он увидел шрам на щеке своего собеседника. «О, да вы ветеран!» «В каком сражении?» — спросил старый воин с восхищением и указал железным пальцем на шрам. «Это-то! А, было дело!» — смутился его собеседник и... и прикрыл шрам рукой. Разойдясь, рыцарь Джон было собрался расспросить ветерана поподробнее, но тут его оглушил страшный треск. Это прилетел, рассыпая искры, космический мотоцикл. И ещё один такой же неизвестный закричал, вытирая обильный пот. Я только что из таверны. Скоро они будут здесь. Его товарищи усиленно заморгали, зашикали, из-под тишка кивая на рыцаря. «А-а-а!» — протянул приезжий, — только теперь, заметив сэра Джона. И тот понял, что эти люди что-то держат в секрете от него. «Что ж, желаю успехов на Ниве труда», — сказал рыцарь Джон деликатно и, развернув совраску, помчался к своим. Успехов, успехов, передразнил его смогла. Нашёл тружеников. "А ну, ребята, с матовой удочки". На рыцарь Джон уже не слышал этого. Он вернулся за стол и наливая себе новую чашку чая, передал разговор с незнакомцем. "Я как и знал, это пираты, а тот, что со шрамом, известный хулиган по имени Роджер Мой бывший помощник взревел барбар и так ударил по столу кулаком, что задробежала посуда. "Почему вы раньше молчали?" изумился Петенька. "Испугался, что нападём на них," сказал барбар и вздохнул. "Они воспользовались простодушием нашего дорогого рыцаря и теперь-то замели за собой все следы. Что ж мы сидим? Ведь где-то рядом Марина вскликнул Петенька и поспешно вскочил, опрокинув стул. Меня ещё никто не обманывал безнаказанно, надменно объявил рыцарь Джон. Он сообразил только сейчас, как его легко надули. Значит так. Вы оба наступаете с фронта, а я, так и быть, беру на себя главное прикрываю тыл, сказал Барбард. Петенька и рыцарь Джон рвались в бой, поэтому предложение Барбара пришлось им по душе. Но битва в этот день так и не состоялась. Когда авангард второй эскадры ворвался в расположение противника,